Война изменила жизнь и больших государств, и детей, которых воспитывала Нина Георгиевна. Но даже война оказалась бессильной перед натурой Семёна Ивановича. Он по-прежнему думал, что самое важное — вовремя вставить словечко, когда нужно промолчать. По-прежнему любил пить чай с вареньем и закидывать удочку под тенистым деревом. А все стало неудобным. «Зыбкин?» «Почти не осталось старых сотрудников. Помещение отвратительное, типография не приспособлена для газеты, скверные бытовые условия, маленькая комната. Ольга фокусничает. Выпить стакан чаю — и то проблема, работаешь круглые сутки. За весь июль только два раза удалось съездить на дачу к председателю горсовета и половить пескарей». Все это еще полбеды. Угнетало его другое. Нельзя позвонить Сидорову и спросить, как подать, что фабрика имени коммунная отстает, да и стоит ли вообще об этом писать. Сидоров на фронте. Вместо него Королев, и Королев сказал, «Вы мне по поводу такой ерунды не звоните». «Я вас не спрашиваю, как поднять производительность. На то вы ответственный редактор, чтобы решать». Разговаривая с подчиненными или с посетителями, Лабазов любил подчеркивать, что «он» ответственный редактор, да и Ольге часто об этом напоминал, слово «ответственный», произнося полушепотом. Но после разговора с Королевым Семен Иванович как-то обмяк. Маленькие глаза исчезли, Зеленоватое обрюзгшее лицо стало похожим на маску. Он вдруг понял, что должен за все отвечать. — На фронте и то спокойнее, — сказал он жене. Ольга усмехнулась. Он чувствовал, что она выходит из повиновения. Сотрудники над ним посмеиваются. Даже старик Замков, расхрабрившись, сказал на летучке. — Теперь ввиду международного положения нужно проявлять инициативу. По привычке Замков все называл международным положением. Лабазов не мог понять, что происходит. Покойный Петя Дроздов как-то сострил. У редактора большая передача. Промочит ноги осенью, а чихнет в мае. Прошлой осенью Лабазов был поглощен эвакуацией, устройством на новом месте. Он не успел задуматься над событиями. А когда немцев отогнали от Москвы, Он всем говорил, кто-кто, а я это предвидел. Теперь он растерялся. В районе Воронежа, ведь это в самом сердце. Оттуда, как в театре говорят, три года скачи, до границы не доскачешь. Он доходил до мыслей, которые ему самому казались сомнительными. Он бормотал, э э, -э как бы немцы сюда не пришли, очень просто. От Воронежа сюда вдвое ближе, чем от границы до Воронежа. Что же тогда делать? Нельзя вечно эвакуироваться. Скажи ему, Королев, за такие мысли с работы снимают. Он привел бы себя в порядок, но Королеву было не до самочувствия Семена Ивановича. Ольга замечала, что ее муж, как она говорила, скис, ей приходилось работать за двоих. Она и прежде не отмахивалась от работы, а теперь находила в ней удовлетворение, помогавшее примириться с неудобной и грустной жизнью. Война. Пропал Вася. Сережа каждый день подвергается опасности, мама в тяжелых условиях. Муж оказался не только грубым, но и ничтожным. Неизвестно, когда можно будет вернуться в Москву, да и там что она найдет. Квартиру могут занять, словом, все». Сложилось нехорошо. Вот только за работой как-то успокаиваешься, и я нужна. Аккуратно два раза в месяц она писала матери. Нина Георгиевна отвечала то коротко, то забывая, беседовала с дочерью, как с Сережей. Иногда, желая утешить Ольгу, а, может быть, и себя, она писала, что «много говорят про партизан, Вася там, это мне сердце подсказывает». Недавно Нина Георгиевна написала, «Я в тебя верю, Оля. Знаю, что ты не падаешь духом, ты всегда была крепкая. Газетные новости ужасные, но больше, чем когда-либо я убеждена в нашей победе, и, ты знаешь, я стала крепче. Прошлой осенью, бывало, услышишь плохую сводку, все из рук валится, а теперь наоборот. Плохая сводка». Значит, нужно им на зло вдвое работать. Я и в госпиталь сбегаю, почитаю раненым и поштопаю гимнастерки, и на собрании выступлю. Не хочу умереть раньше смерти. Когда Ольга прочитала это письмо, ей захотелось прижаться головой к коленям матери, как она делала в детстве. Все-таки мама меня понимает. Ссорились из-за пустяков, а теперь не такое время. Ольга чувствовала себя очень одинокой. Семен Иванович по целым дням с нею не разговаривал. Потом вдруг начинал грубить. «Зазнавшаяся девчонка!» Он требовал, чтобы она за ним ухаживала. «Опять ты забыла пришить пуговицу! Что у тебя в голове?» Порой он приходил в хорошее настроение, Ему казалось, что они в Москве, ничего не произошло, и после трех стаканов чаю, вытерев потное лицо, он обнимал Ольгу. Она отбивалась. «Я хочу читать». В редакцию прислали обращение группы бойцов к тыловикам. Обращение должно было пойти в газете. Семен Иванович долго колебался, хмыкал, Два раза брал телефонную трубку и тотчас клал ее на место. Нельзя. Королев обругает. Ольга сказала, «Обязательно нужно дать. Подстегивает отстающих». «А ты понимаешь, что здесь написано? Как бы меня ни подстегнули». «Положение исключительно грозное». «Решается судьба. Э, -э, э необоснованно. Сгущены краски. Типичное паникерство. Я тебя спрашиваю, почему исключительно? Откуда они это взяли?» «Посмотри правду», — ответила Ольга. «Там еще резче». «Ничего подобного. Я все номера просмотрел. Грозные, да, а исключительного нет. И судьбы нет. Им-то все равно, они и на фронте. Расплачиваться придется мне». Когда Лобазов прежде что-либо вычеркивал, он делал это с удовольствием, жирной красной струей захлестывая набор. Теперь неуверенно, тонкой черточкой он перечеркнул обращение. Ольга пожала плечами и пошла в типографию. На следующее утро Семен Иванович, проснувшись, удивился. Постель, на которой спала Ольга, была отгорожена занавеской, сделанной из простыни. — Что это за театр? — спросил Семен Иванович. — Никакой не театр. Просто приходится считаться с условиями. Газету я не хочу бросать, а уехать — это значит бросить газету. Комнату найти невозможно. Вот и все. — То есть как все? При чем тут эта тряпка? — Сам можешь понять. Не жена я тебе. Сделала глупость. Лучше поздно опомниться, чем тянуть. И не будем об этом больше разговаривать. Мне нервы нужны для другого. Семен Иванович вышел из себя. Для какого это другого? Она спокойно улыбнулась. Другого у меня пока что нет. Я об этом даже не думаю. Столько работы. Да потом, какие сейчас здесь мужчины? Вроде тебя. Кончится война, может быть, найду а пока что прошу меня рассматривать как секретаря редакции.